Глава 21. До недавнего времени Безымянная могла лишь наблюдать со стороны за миром, в котором обрела новую жизнь. Некогда могущественное божество сейчас она оказалась заперта в механическом теле, и пусть оно было в разы слабее прошлой оболочки, это было малой платой за шанс вырваться из всепожирающей пустоты. Безымянная не была исключительным созданием, подобных ей сотнями, если не тысячами призвали на Землю, сделав из них инструменты, которые использовали и попросту бросили в обречённом на гибель мире. Конечно, боги, пусть и бывшие, не те существа, которых можно легко подчинить. После того, как люди в большинстве своем убегут в иную реальность, они обещали дать им полную свободу, а вместе с тем и шанс на спасение. Впрочем, безымянная входила в число тех, кто сумел обойти запрет и вырваться на свободу раньше рокового часа. После того, как Алькор выпустил все сеть ее частичку, у нее получилось сломать сдерживавшие оковы. Компьютеры, камеры, телефоны. В считанные секунды она обрела контроль над всем, что могло дать ей хотя бы крупицу информации в пределах всего города. И пусть большая часть ее божественной силы канула в лету. Новая оболочка, рожденная наукой, позволяла без труда перерабатывать и анализировать столь огромный массив информации. Перед мысленным взором безымянной мелькали тысячи планов для спасения каждого человека, до которого она в теории могла дотянуться в пределах города. В этом поступке не было ни грамма сострадания. Ведь она стремилась лишь спасти ценнейший ресурс. Из почти двух миллионов жителей города – Почти 78% заперты в капсулах. А оставшиеся 22% — около 440 тысяч людей. Тот максимум, на который она могла рассчитывать. Цифра более чем скромная на фоне собратьев, попавших в города с куда большим населением. Но даже так у безымянные были все шансы занять высокое место в будущей иерархии Земли благодаря полученной форе. Формирование оболочки закончено. Единственное... Но вместе с тем мощная капсула всего комплекса пришла в движение, выпустив обретшую новое тело технобогиню. Безымянная не стремилась создать идеальное тело во всеобъемлющем смысле этого слова, ведь у каждого существа он свой и не может быть достижим. Богиня предпочитала изящные и плавные линии, стремилась к гармонии во всем и уж точно не нуждалась в пышных формах. Но вместе с тем сотворенная фигура могла бы стать воплощением совершенства в глазах многих, если бы не некоторые нюансы. Ее плоть была серой со стальным отливом. Единственным исключением оказалось лишь лицо, его часть. Но и та переливалась золотом. В ином мире именно эти два цвета являлись символом богини, так что она не стала отказываться от них и в этом. Вместо волос на её плечи спадали бесчисленные провода – готовая в любой момент слиться с любой техникой по одному мысленному приказу хозяйки. Обретя по-настоящему свободное тело, не спаянное в единое целое с комплексом, безымянное поспешило на выход. Если не сидеть на одном месте, оно наверняка сумеет спасти куда больше людей, вот только еще бы знать от чего. До недавнего времени Апофис, астероид, летящий навстречу Земле, был наиболее вероятным источником угрозы. Вот только пару часов назад он по неизвестной причине развалился на множество метеоритов. Несмотря на их обилие и наличие отдельных крупных экземпляров, те не могли стать причиной исхода. Огромный ущерб государствам, миллионные жертвы, упадок, но не более того. А значит, причина в другом. Вот только иных источников угрозы попросту не было. И все, что оставалось безымянной, вновь и вновь проводить симуляции возможных событий. одно из которых все же оказалось верным. Бесчисленные метеориты осветили ночное небо сотнями белоснежных розчерков. Большая их часть сгорала в атмосфере, порождая великолепное зрелище. В каком-нибудь фильме этот миг мог стать отличной счастливой концовкой. Но это была безжалостная реальность. Безымянная, наконец-то, нашла причину гибели Земли. Обнаружен неизвестный микроорганизм, присвоено условное имя нм 1 Обнаружен неизвестный микроорганизм присвоено условное имя НМ2. Обнаружен, обнаружен, обнаружен. Обнаружен неизвестный микроорганизм, присвоено условное имя НМ 890 221. Хлынувшая у меня сила казалась бесконечной. Она переполняла и вместе с тем дарила ощущение полного покоя. Эйфория. блаженства. Я утопал в этих чувствах, пока они не оборвались. «Ещё! Хочу еще. Больше!» Эйфория развеялась, уступив место апатии. Безумно хотелось вернуть одурманящее разум чувство силы. Но с каждой секунды противостоять этому было все легче. Тем временем рисунок единой обители исказился, избавившись от «уже лишнего узла силы». Круг, в котором ранее стоял иллюзионист, попросту исчез. А узор на земле в одно мгновение перекроился, восстановив симметрию. Наверняка в этот самый миг где-то на просторах Теллуры перестало существовать пристанище одного заносчивого проклятого, отдав все скопленные силы этому месту. Фаргот. Жалел ли я о случившемся? Нет. Я давал этому парню шанс, но он от него отказался. Да, на первый взгляд. так себе оправдание. Ведь иллюзионист не знал правды о мире. Но суть в том, что я ценил свою жизнь куда больше, чем его. Жестоко? Возможно. Но я не святой, готовый к самопожертвованию. Я хочу жить, очень хочу. Особенно после того, как несколько месяцев ждал неминуемой смерти. Единственное, что убивало из колеи, чувство пустоты, съедающее меня изнутри. Казалось, что после этой драки я потерял нечто очень важное. Но что именно? Отголоски прошлой спокойной и размеренной жизни во весь голос кричали, что о себе дает знать совесть. Но если смотреть правде в глаза, то это не первая оборванная мною жизнь. Так что сокрушаться на этой почве уже поздно. Вот только каким бы подозрительным не было это чувство, пришлось от него попросту отмахнуться. Сражение окончилось, но это лишь начало, Ведь чего стоит победа, когда ты окружён, пусть не врагами, но конкурентами, да ещё и не обременёнными моралью? Для большинства присутствующих мир вокруг лишь кусок игры, так что случившееся с Фарготом их не особо впечатлило. Подумаешь, игрок лишился аватары, велика ли беда, если речь не о тебе? Впрочем, смерть собрата коснулась и остальных участников совета. Не один я получил награду, остальным тоже кое-что досталось. Последняя, самая крохотная частичка души Фаргота разделилась на семь лучей и влилась в остальных проклятых. Вот только по сравнению со мной им достались лишь крошки, по плюс пять ко всем статам. В цифрах я был уверен, трудно сомневаться, когда перед глазами висит общая для всего совета системка, в которой по пунктам расписано, кто и сколько получил. Да и полные алчности и зависти ауры проклятых хорошо за себя говорили. Впрочем, сквозь этот, без сомнения, мощный фон сумели пробиться и другие довольно сильные эмоции. Ирию переполнял ужас. Сведя руки за спиной, она мелко дрожала и не решалась даже посмотреть в сторону останков мага. И тем более на меня. Вторым источником сильных эмоций был дубль. Его страх оказался куда слабее, чем я ожидал. Даже напротив, случившееся его совсем не зацепило. Он был уверен в моей победе. Он видел во мне врага и просто не допускал, что меня может прикончить кто-то кроме него. Ритуалист всей душой желал напасть, ударить в спину, пока я слаб, чтобы раз и навсегда избавиться. Хотел, но не мог покинуть собственный круг. Если обитель дубля действительно находится по ту сторону, то это неудивительно, хотя, возможно, есть и иные причины. «Ты даже не представляешь, что наделал!» Натянув злорадную усмешку, словно плюнув, бросил мне в спину дубль. Промолчать он не смог. Ошибаешься. Не оборачиваясь на проклятого, я опустился на одно колено перед останками фаргота и снял его маску с безжизненного черепа. Я всегда знал подоплеку этого мира. Даже когда пытал тебя. Запомни, друг, когда мы вновь встретимся с глазу на глаз, тебе уже будет негде спрятаться. Так что не советую возвращаться в Теллуру. Закинув маску в пасть, я без особых усилий перемолол ту в мелкое крошево и проглотил. Возможно, был и иной способ забрать ее силу, но зачем изгаляться и выдумывать нечто новое, когда есть проверенный метод? При этом Найдаре, проклятая со шрамами в углах рта, приветливо улыбнулась. Видимо, девушка действительно имела способности, схожие с моими. «Маска двуликого усилена. Добавлены способности». Изменять по своему усмотрению, помимо имени, еще два видимых атрибута. Игнорирование 99% физического урона. Слияние маски с лицом с полной передачей всех ощущений. Тепла, тактильного и так далее. В процессе слияния маска способна исказить до 30% от исходного облика. Искажение занимает от 1 секунды до 1 часа в зависимости от сложности преображений. При слиянии маски с лицом Часть её свойств ослабевает. Маскировка и сокрытие усиливаются. Новые способности маски оказались более чем полезными. Особенно при условии, что в ближайшее время я не собираюсь не то что с ней расставаться, а вообще снимать. Тактильные ощущения – это, конечно, хорошо. Тем не менее, сейчас куда важнее было другое. Несмотря на способность преображаться, парень в маске и тремя спутницами наверняка примелькался. Теперь же появился шанс затеряться в толпе, особенно если перемещаться в одиночку. Блокирование урона вообще отдельная тема. Теперь хоть особый вид боевых искусств создавай, в котором любой удар нужно ловить лицом. Кроме того, за съеденную маску мне также дали один уровень. За столь особое блюдо система не пожалела опыта. Большинство проклятых ничего не поняли из сказанного. Но сейчас меня волновала лишь реакция дубля. Для человека, знающего пусть и неполную, но все же правду, мои слова были более чем прозрачными. В то, что ритуалисты действительно бросят этот мир, я не надеялся. Даже случись подобное чудо, гад точно вернется в теллуру после апокалипсиса. Знать бы еще, что на самом деле ждет Землю. Слишком живучий гад, да и с уровнем слияния у него наверняка нет проблем. ведь сумел прорваться на совет из родного мира, а только это уже о многом говорит. На самом деле, я преследовал иную цель. После моих слов дубль ощутимо напрягся, а искорка страха внутри него разгорелась с новой силой. Теперь он был уверен, что я настоящий враг, а не заигравшийся паренек, который испугается новых реалий этого мира. «Поменьше пафоса, любовнички!» Вновь не смолчал Красный. «Сейчас вы все не понимаете, о чем идет речь. но ну, почти все». Я перевел взгляд на спешно опустившую голову Ирию. «Это уже не игра. Совсем скоро сами в этом убедитесь. Большие дяди, большие дела, большой бизнес...» Видимо, Альф понял мои слова совершенно неправильно и продолжал поясничать. «Говорить ты может и мастак, хотя, если честно, то и тут так себе». Разве что сумел припугнуть одну особо впечатлительную даму. Не один я заметил страх в поведении Ирии. Но с остальными фокусу увы, не удался, так сказать. Садись, три с минусом. Устраивать балаган и что-либо доказывать совету не стал. Да если честно, то изначально не планировал открывать им глаза на правду. Как только закончится слияние, с слетит мишура виртуального мира. И эти люди сами все поймут. Надеюсь, присутствующие не только вспомнят мои слова, но и сделают правильные выводы. Всё же с человеком, изначально знавшим о реальности Теллуры, как минимум стоит считаться. Так, на всякий случай. Любви ко мне это, естественно, не прибавит. Отрезанные от Теллуры родственники будут больной темой многих прошедших слияния вечных. Человеку свойственно искать виноватых в любой ситуации. И это не станет исключением. Я уже предчувствую угрозы и обвинения, будто по моей вине по ту сторону капсулы остались друзья, любимые, дети. И плевать, что мне бы никто не поверил. Горе проще пережить, когда есть кого ненавидеть. В любом случае, все это ждет меня в будущем. А для начала следует разобраться с настоящим. Совет таил в себе множество возможностей стать сильнее, и я не собирался их упускать. Наруч фаргота, обратившись тенью, взметнулся вверх и, слившись с моим, сделал артефакт больше и массивнее. Фрагмент составного предмета «Кандалы проклятого». Статус 2 из 9. Класс масштабирующий. Тип эпическое. Ограничение. Совет проклятых. Текущие параметры. 65 уровень. Прочность. 715 из 715. Броня 75. Свойства. Основная характеристика телосложения – плюс 26. Количество получаемого опыта от дыхания плюс 45%. Шанс полностью заблокировать урон, принятый на наручи – 3,4%. Шанс заблокировать половину урона, принятого на наручи – 7,5%. Восстановление прочности – 8 единиц в минуту. Дополнительно. Выпадает в случае смерти от рук одного из совета проклятых. Кандалы стали ощутимо сильнее. Помимо усиления старых параметров, добавился новый. Увеличение опыта от дыхания. Если столь ощутимые изменения будут происходить после каждого добавленного кусочка кандалов, то страшно подумать, какой силой он будет обладать в конце. Кроме того, после гибели изменился и цикл получения бонусов от совета. Теперь деньги, опыт и лики будут даваться не раз в 9, а в 8 дней. Очередная провокация? Скорее всего. Ведь, избавившись от всех конкурентов, Последний выживший будет единолично получать лик и налоги со всей расы, пусть и в пределах лишь родного кластера. Выгода более чем очевидна. Быть убийцей также было намного выгоднее, чем простым наблюдателем. Помимо прочего, мне досталась и доля фаргота. Теперь раз в восемь дней я буду получать не один, а 2% процента от золота и опыта проклятых за день. А вот число ликов осталось прежним. издревле во главе проклятых стоял достойнейший Хранитель опустившись на землю стал ко мне лицом провалом черного капюшона сегодня им стал ты алькор заняв это место по праву силы до следующего совета ты правишь родом но после любой из присутствующих сможет оспорить твое положение получен временный статус глава совета проклятых до следующего совета урон от проклятых не входящих в совет минус 50%. Добавлена возможность создавать расовые задания. Расходы на задания снижены в 5 раз. Урон плюс 100%. Защита плюс 100%. Получен контроль над единой обителью. Частичное слияние единой обители с личным пристанищем. Все показатели личного хранилища усилены на треть. В случае нападения на личное пристанище возможен призыв совета для его защиты. Доступ в личное пристанище для прочих проклятых Только с вашего разрешения. Обнаружено место силы. Выполнено задание наилучший путь. Награда, расширение и развитие ветки талантов мутализм. Соответствие места силы 82%. Запустить рождение дитя, да? Нет. После слов Ритарии, я думал, соответствие будет куда меньше. 82% не казались чем-то незначительным и опасным. Пар, что сам на этот счет думаешь? Пар молчал. Не то чтобы я ждал от него сиюминутного ответа. Погруженный в дрему, он связывался со мной только когда действительно требовалась его помощь. Вот только раньше я всегда чувствовал его присутствие. Сейчас же была пустота. Та самая пустота, что терзала меня после убийства Фаргота. Дыра в груди, оставленная финальной атакой мага, уже затянулась грубой кожей. Мясо и кости также успели восстановиться, и я забыл об этой ране. Пар. Вновь лишь тишина в ответ. Наплевав на совет, я закрыл глаза и погрузился в режим искусства. Кожа, мясо и кости уже восстановились, но путь, который выжег луч, легко угадывался на общем фоне. Чужеродная сила вонзилась в грудь чуть в стороне от ритуального круга, за которым спал пар. Но пройдя под углом, она испепелила едва ли не треть его тела. Не открывая глаз, погрузился в транс и замкнул весь реген на насекомыша. но это лишь замедлило его угасание. «Держись, ты только держись!» Попытка, вторая, третья. Все, чего я добился, лишь слабого импульса в ответ. Даже не слова или мысль. Пар словно прикоснулся ко мне душой, готовясь уйти. «Рождение дитя. Внимание! Природа силы не соответствует природе дитя. Запустить рождение дитя? Да? Нет?» В памяти вновь всплыло предупреждение Ритарии. Но, закрывая глаза на предчувствие, я сделал свой выбор. Пар в груди вздрогнул и... затих. «С какого главой клана станет этот выскочка? Да у него даже...» Какой аргумент собирался привести Альф, никто так и не услышал. Его прервал мой надрывающийся крик, обращенный исказившейся маской в рёв. Сильнейший удар по ритуальному диску. Изнутри едва не вырвал его вместе с мясом. Пластинки устояли. Но это не сильно помогло. Иллания оказалась не в силах облегчить мою боль. И я сполна ощутил цену рождения пара. Грудь в десятке мест прорвали длинные жгуты. Извиваясь в воздухе, они быстро отыскали для себя жертву и вонзились в тело фаргота. Пар тянул из меня силу и накачивал ею мертвую плоть. Причём насекомыш брал в таких количествах, что даже с поддержкой единого пристанища я едва устоял на ногах. Критическое несоответствие природы силы. Шанс выживания дитя – 73, 72, 53%. Шанс выживания носителя – 64, 61, 38%. Рот наполнился кровью, тут же впитавшийся обратно. И оказался достаточно живучей тварью, чтобы пережить первый этап. Дальше стало легче, ведь часть груза рождения пара легла на плечи фаргота. Останки проклятого стали подобно почве, из которой возрождалось нечто новое. Из изломанных костей хлынула багрово черная жижа, спустя мгновение обратившаяся в плоть. Едва сформировавшаяся кожица преобразилась в прочный хитин. Проклюнувшийся на спине гребень перешел в длинный хвост, удивительно похожий на мой собственный. В костяной маске, закрывавшей лицо дитя, также хватало знакомых черт. Впрочем, Многое было унаследовано и от великой матери. Антрацитовые глаза в прорезях, стальной блеск когтей, фигура. Не знаю почему, но все это время я был уверен, что пар — мальчик. Но ошибся. Если как следует подумать, то в этом нет ничего удивительного. В эритарии тысячи детей, если не больше. Но именно это дитя оказалось по-настоящему особенным и ценным. Ведь пар — пари, будущая великая мать. Обо всем этом я размышлял позже. А сейчас мог, лишь надрывая глотку, давать выход боли. Чужой боли. Ни одному мне тяжело давалось рождение пари. Стоило это понять, как я почувствовал связывающую нас нить. Достаточно было одного желания, чтобы ее оборвать и отгородиться от чужой боли. Но я не смог этого сделать. Не смог бросить едва рожденную малышку. В голову словно ввинчивали дюжину шурупов. Медленно, как будто хотели растянуть удовольствие. Все, что мне оставалось, хвататься за едва уловимый стук сердца пари. На 143-м ударе связывающие нас жгуты обрывались, оставив мне раскуроченную грудь и быстро костенеющие жилы за спиной малышки. Она обзавелась костяком крыльев. Преображение подошло к концу. «Если это инаугурация на пост главы совета», «Что оно мне нафиг не надо?» – задумчиво протянул Альф. Чем привлек к себе внимание пари, чьи жгуты крылья выгнулись остриями в его сторону, на что проклятый демонстративно поднял руки, всем своим видом демонстрируя покорность. Пантомима и позерство. Все это меня мало волновало, но мысленную зарубку я все же сделал. Альф не просто говорливый парень. Он жаждет оказаться в центре событий. сам стать этим центром, главой совета. Он говорит, дает себя услышать, показывает уверенность в собственных словах. Да, пока все это в шуточной форме, но кто знает, во что может вылиться подобное веселье. «Совет окончен». Эти два простых слова дались на удивление тяжело. Мне стоило огромных усилий бросить их, словно ни в чем не бывало, ведь паре практически опустошило меня, и в окне статусов сейчас перемигивалось около дюжины, если не больше дебафов, делающих тяжелым даже простой вдох. Мои слова не оставили никого равнодушным. Семеро жаждали продолжения совета, лишь Ирия радовалась возможности убраться как можно дальше от этого места и меня. Подтвердив, что совет окончен, система не оставила без внимания мои слова. Я с облегчением закрыл глаза в миг, когда остальные проклятые смазались, а сквозь окутывающую единую обитель тьму прорезались знакомые стены из скальной породы. По-тихому вернуться домой и забраться в личные покои не удалось. Прайд в полном составе уже ждал победоносного возвращения вожака, а я вернулся явно потрепанный, да еще и не один. Появление пари отозвалось самыми разными эмоциями в аурах девчат. Вот только все их внимание быстро переключилось на меня. Сила родного пристанища ощутимо уступала месту, в котором проходил совет. Лишившись огромного потока силы, я уже не мог устоять на ногах. Первой меня подхватила пари. Несмотря на хрупкую на моем фоне комплекцию, она совершенно не ощутила моего веса. Благо, хоть на руки никто не поднимал. Мужское достоинство не было уязвлено. Девчата мешкали недолго. Без лишних слов меня подхватили под руки и едва ли не отволокли до одних из покоев. Паре этому никак не мешало, видимо, признавая право Прайда принимать подобные решения. Да и если подумать, то малышка уже давно знакома со всеми девчатами, а значит, может им доверять. Едва опустившись в валую гладь, я едва сдержал стон облегчения. Тело впитывало в себя накопленные пристанищем силы, восполняя мои резервы. Представьте человека, неделю бродившего по пустыне и, наконец-то, припавшего к свежему и чистому источнику прохладной воды. Я испытывал сходные ощущения, разве что в разы сильнее. Даже хруст возвращающихся на место и срастающихся ребер казался чем-то приятным. По-хорошему, стоило забраться в личные покои на часок-другой. Но не судьба. Стая жаждала объяснений. «Знакомьтесь, это пар... пара!» пари. С именем я так и не определился. Поздравляю, у вас девочка. Проведя костяшками по капюшону, словно по волосам и выдала сумму. И роды были явно не из легких. Это я тебе, как почти что врач, заявляю. Что случилось на совете? Бездна осталась верной себе и предпочитала начинать с наиболее важных и существенных вопросов. Пересказ событий совета произвел на девчат смешанное впечатление. В то, что он пройдёт гладко, никто особо не верил, так что схватка с Фарготом оказалась вполне ожидаемой. Порадовавшись моей победе и наградам, с молчаливого согласия не стали касаться судьбы иллюзиониста. А вот новость о возвращении дубля не только оживила старые страхи, но и добавила новых. С момента ритуала на болоте прошло немало времени, и девчата благополучно не забыли. Просто убрали воспоминания о тех событиях на дальнюю полку. Настолько свыкнувшись с мыслью, что психопат выпал из нашей жизни, они даже не подумали о нем в момент, когда узнали о реальности тел Луры. Лучше всех держалась бездна. Не уверен, но, возможно, как раз она-то и не забывала про дубля. Сум украдкой то и дело обеспокоенно поглядывала на Чешу. Самой яркой оказалась аура ящерки, Девочка, хоть и пыталась делать вид, что все нормально, буквально тянулась ко мне аурой, ища защиту. Моя догадка о том, что дубль, скорее всего, находился в родном мире, их немного успокоила. Чем это может грозить в будущем, остается лишь гадать, но сейчас каждый день форы был дороже золота. Особенно при нашей с ним разнице в уровнях. Ведь пока мы набираемся сил в Теллуре, ритуалист вынужден прозябать на земле. По крайней мере, Всем нам хотелось верить именно в такой расклад. Паре тем временем безостановочно перемещалась по обители, изучая каждый ее уголок. Она впервые видела мир собственными глазами, могла к нему прикоснуться, и сейчас любая мелочь приводила ее в восторг, которым она щедро делилась со всеми. Вопреки ожиданиям, после обретения пары тела, наша с ней ментальная связь не ослабла, а напротив усилилась. Вместе с тем наши мысли перестали быть единым целым. Появилась тонкая, но вместе с тем четкая грань между нами. «Я почему-то была уверена, что пар — это мальчик», — украдкой поглядывая на новенькую шепнула Чеша. «А что она умеет?» «А вот на этот вопрос я и сам не знаю ответа». Привстав в покоях, едва затянувшиеся раны и ворог действующих дебафов позволяли лишь столь малую вольность движения, я мысленно позвал пари. Эта, бросив свои дела, тут же оказалась рядом, едва ли не потеснив при этом девчат. «Привет. Как нам тебя называть?» «Именем, которое мне дал отец. Пар.» Склонив голову, ответила та. «Тогда уж пари. Ничего более умного в голову не пришло. Хотя, сокращенно от пария. Возможно, Ритария оценит и не обделит свою дочь вниманием. Дочь». Одно это слово порождало целый ворох странных и непривычных чувств и эмоций. Раньше я воспринимал парию как часть себя. Пусть не всегда ее присутствие было явным, она всегда была рядом и вместе с тем так далеко, словно в другом мире. Теперь же я смотрел на нее и узнавал свои черты. Плоть от плоти? Наверное, так и есть. Ведь когда она едва не погибла на совете, я не думал о выгоде. отношениях с Ритарией или собственной силе? Нет. Я испугался потерять ее, часть себя. Как ты себя чувствуешь? Опомнившись, я только сейчас догадался задать этот вопрос. Ритария, твоя мать, говорила, что обитель не лучшее место для рождения. Тяжело сказать. Сейчас для меня все странно и необычно. Какие могут быть последствия? Копать в эту сторону не хотелось. Но и игнорировать предупреждение Ритарии я не мог. «Это ведь мое первое рождение. Хоть лица парии я и не видел, но прекрасно чувствовал ее улыбку. Так что не могу ответить наверняка, но я уверена, что все будет хорошо». «Она оптимист». «Ты не против навестить мать? Уж если кто и сможет пролить свет на эту ситуацию, так это Ритария. «Хорошо, отец». Но если ты позволишь, мне нужно создать собственный дом. Без него будет тяжело вернуться в этот мир, если я... Если что-то случится. Что для этого потребуется? Нужно чаще себе напоминать, что вокруг меня не только бессмертные вечные. Место силы, желательно то самое, в котором я обрела себя. Единственное пристанище и моя обитель сейчас отчасти объединены. Этого хватит? Главное успеть пустить корни». На этих словах пари перевела взгляд на лозу. «С их помощью я смогу сделать это достаточно быстро», мысленно усмехнувшись подобному подходу. Малышка оказалась не стеснительных. Я не видел никаких поводов отказывать дочке. Каждый новый элемент в обители делал ее сильнее. А вместе с тем и меня. Так что грех отказываться от уникальных улучшений. Тем более я прекрасно видел, на что способны матери в плане освоения территории. Той же Ритарии потребовалось не так много времени, чтобы создать целый подземный город. Ну, как минимум городок. Но ведь это лишь начало. Да, при всем желании паре далеко до матери, по всем параметрам. К сожалению, уровень она унаследовала от меня. Но даже так, с возможностями этого места, она сумеет создать собственный рой. А ведь детишки не появляются сами по себе, даже у инсектоидов. Странная мысль не прибавила настроения, да и руки при этом зачесались в готовности начистить какие-нибудь особо похотливые и наглые жвала. Нет, такой ценой личный рой мне не нужен. До человека года мне очень далеко, но на подобный шаг точно не готов. А ведь я ни разу не видел рядом с ретарией доминантного самца. Себя в расчету уж точно не беру. Я гнездо на ножках. Заражение... Такой вариант довольно неплох. ладно поживем увидим. Тем временем пария выбрала место, причем сделала это сознанием дела, заняв один из узлов силы в том же ряду, где был чак. Сильнее этого круга было лишь место в центре обители, с алтарями и личными покоями. Если честно, то два оставшихся узла планировал оставить для бездны и сум. «Первый я практически обещал создать аналог очага ящерки – болотца или омут. Но и обделять жрицу не собирался. Вот только если подумать, то у Сум уже есть алтарь смерти. Так что выбор Пари никому не мешал». «Это будет отправной точкой», – пояснила Пари, опускаясь на колени в центре узла. «Я постараюсь создать похожее, чтобы принести пользу всему пристанищу». Прежде чем закрыть глаза, она взглядом указала на очаг. а сам улей будет глубже под защитой обители. Чешуйка не сдержалась и фыркнула. На ее взгляд, новоиспечённая гости не только села нам на шею, но еще и покусилась на ее очаг. Сама пария не видела в своих действиях ничего зазорного, ведь она просила помощи у отца. Но ну, а я не сомневался в ней и без раздумий пустил в самое уязвимое место проклятого, свою обитель. За последнее время... Я успел связать себя с девчатами множеством уз. Обмен частичками душ, цепи по, клятвы. Капля за каплей она становилась лишь прочнее. И в итоге позволила доверять всей троице как себе. Пусть куда медленней, но мы с пари прошли схожий путь, позволяющий верить. Пария, а ты все еще можешь управлять роем внутри моего тела? Да, с твоего позволения это будет нетрудно, даже на расстоянии. К этому моменту пария уже успела оплестись лозой, создав вокруг себя подобие древесного кокона, из которого толчками вытекала сила, устремляющаяся куда-то вниз. «Отец?» Перед глазами всплыла табличка, предупреждающая, что без моего ведома кто-то пытается принести нечто новое в обитель. К сожалению, потенциальных бонусов от улучшения я не видел. Видимо, это было некой платой за улучшение обители чужими силами. Риск. Ведь если подумать, улучшения могут ослабить, а не усилить пристанище. Пария вполне справлялась без моей помощи. Видимо, в ход шли врождённые знания, и это меня весьма порадовало. Ведь даже сейчас, наблюдая за процессом, я не мог толком понять, что происходит. А у вас, как успехи? Едва Пари полностью скрылась в коконе. Я заставил себя не волноваться за малышку и переключился на девчат. Поскромнее твоих покачала головой бездна. Новость о количестве взятых уровней не оставила никого равнодушным. Немного прошерстили местные леса, лута набили. Конечно, без жучков урожает так себе, но это добро лишним не бывает. Нам с чеши до пятидесятого рукой подать. Сум по понятным причинам без изменений. Ах, да, твоего зама едва не схарчили катаны, но инцидент вроде как исчерпан. Химна сказанное демонстративно изобразил безразличие. но оправдываться не стал. Да и, собственно, чему тут удивляться? Изначальная природа-то у них животные, На самом деле, главные все целы. А с прочим можно разобраться. «Артём, а как насчёт отдельных комнат?» Потянувшись, широко зевнула Чеша, обнажив острые зубки. «В покоях, конечно, тоже неплохо». Вопреки словам, ее интонация говорила совершенно иное. «Но они сейчас заняты. Ну, в общем...» Черт, совсем забыл про семью Агадора. Процесс и без того шел относительно медленно, а с моим купанием, и вовсе едва ли не остановился. Думаю, это решаемо. Скорректировать работу лозы, точнее ее корней, было нетрудно. Так что уже через пару минут пристанище начало поглощать гранит не из далеких недр, а переключилось на стены, не спеша выедая в них ниши. Поняв, что именно происходит, Чеша в один миг забыла об усталости и побежала руководить процессом выкапывания собственной комнаты. Смотреть на то, как девушка отдает указания Лазе, было забавно, а уж когда к этому процессу подключились Сум и Бездна, беззвучно посмеялся и окончательно расслабился. Я дома. Возможность использовать накопленные корнями ресурсы еще сильнее подогрела интерес девчат. Почти уверен, что со временем они захотят заменить гранитную мебель на нечто более приятное, мягкое. И черт знает что. Но сейчас они были довольны. Поворчав на тему, что корни слишком медленные, процесс поглощения скальной породы сложно назвать быстрым, девчата немного успокоились и решили скоротать время за прокачкой проф. Бездна оккупировала мастерскую и занялась куклой. Судя получащейся довольством ее ауре, Усиление пристанища, пусть и временное, пришлось шаманке по нраву. Чаша, не выходя из очага, и раскочегарив тот настолько, что жар пробивался даже через барьер, вроде как танцевала. За сплошной стеной огня то и дело мелькал ее изящный силуэт. Ну а сумрачная занималась препарированием Агадора, примеряя на него, судя по всему, свежедобытые кости. Человеческий разум весьма пластичен, по крайней мере, в молодости. Так что девчата не стали зацикливаться на появлении парии или возвращении дубля, а просто продолжали жить. Тут же был и Хим. Правда, тот больше в тени отсиживался. Вроде как даже медитировал, параллельно настаивая своих костяных диверсантов в моей крови, к кое имел полный доступ благодаря траншеям. По и также перенеслись в мою обитель и сидели на земле у своих истоков. Гулам выглядел потрёпанно. Но не более того, Ультионис перенесла совет куда хуже и до сих пор не пришла в сознание, но я чувствовал, что с ней все в порядке. Если закрыть глаза на облик обители, да и каждого в прайде, то чем не идилие? Именно с этой мыслью я, словно в ванной, откинулся в кровавых покоях, едва не скрывшись под багровой гладью. Сейчас бы сделать паузу, перевести дыхание и с новыми силами продолжить выживать. Вот только на это попросту не было времени. Благодаря омуту боли, наполнить ритуальный круг в груди оказалось секундным делом. Если удачно выпустить иглу из хвоста, то можно выиграть бой еще до его начала. Что примечательно, боль в омуте была неоднородной. Она переливалась самыми разными ощущениями. Пронзённая клинком ладонь и горящая заживо плоть породят совершенно разную боль. Зная слабость врага, можно нанести действительно сокрушающий удар одной лишь иглой. За последнее время у меня накопилось немало статов и талантов. Да и очков искусства хватало. Но сейчас я не мог их распределить. Даже в покоях не удалось быстро избавиться от всех дебафов, и среди них, как минимум, один не давал заняться столь приятным душе и телу делом. Хотя, если честно, то, наверное, это и к лучшему. Для начала стоит отойти от горячки боя. а уже после начинать заниматься столь важным делом. Заглянув в хранилище, испытал смешанные чувства. С момента запуска корней прошло не так уж и много времени. На пристанище должно было успеть собрать немало материалов. Собственно, оно это и сделало. Вот только с приходом парии едва оформившиеся запасы таяли прямо на глазах. Улей не просто дырка в земле, а полноценная стройка с затратой ресурсов. За подобной рутиной я убил практически час, спустя который, наконец-то, почувствовал себя ощутимо лучше. Правда, выбираться из алого ложа не спешил. В моей помощи никто не нуждался. А я тем временем накапливал бонусы от пребывания во все тех же покоях. Хоть совет закончился, впереди меня ждала арена. Совет. Случившееся там пусть и сыграло мне на руку, но способность единого пристанища разуплощать вечных – острый клинок. за который браться довольно опасно, особенно мне. По меркам остальных проклятых, даже после поглощенного опыта Фаргота, я обладаю довольно скромным уровнем, а значит, и перевес сил не в мою пользу. К счастью, на Совете имелся ряд правил, не позволявших тому скатиться до откровенной бойни. Тот же Дубль, даже если забыть о его местонахождении, при всем своем желании не сможет вызвать меня на дуэль. Как оказалось, разница в силе между сражающимися на разоплощение не должна превышать 10 уровней. На данный момент бросить меня вызов смогут лишь двое. Тише хозяйка Лени обладала 71 уровнем, Альф был выше еще на два. Вариант затормозить собственную прокачку и надеяться, что просто выпаду из зоны этих проклятых, отбросил сразу. «Проявлю слабость сейчас, позже меня точно сожрут». Да, конечно, я знаю далеко не всех в Совете, и есть шанс, что те вечные не захотят морать руки развоплощением или, проще говоря, убийством, но в намерениях дублей я более чем уверен. А значит, к следующему Совету я должен стать как можно сильнее. А ведь если у остальных в Совете награда была аналогична моей, то они также получили автоматическую распу для сотого уровня. Догадка совсем не порадовала. упрись, остальные во временный кап, я вполне мог сократить разрыв. Впрочем, благодаря открывшемуся после Совета таланту, разница в уровнях в итоге могла сделать меня сильнее прочих в Совете, хотя бы с позиции голых цифр. Проклятый Совет вновь был собран, и девять источников силы откликнулись на зов. Времена упадка и распада расы проклятых подошли к концу. Ведь дремавшая долгие века единая обитель наконец-то пробудилась, открывая сокрытую силу собственных детей. Разблокирован скрытый лепесток развития стойкости, познания. Выбрав путь познания, это путь проб и ошибок, которые откроют новые возможности вашего тела. Плюс 5 десятых к выбранной вами характеристике за уровень. Плюс 5 десяток к случайной характеристике за уровень. Талант доступен с сотого уровня. Для участников совета бонус удваивается, доступен с момента призыва на совет. Разблокирован скрытый лепесток развития стойкости – порабощение. Выбрав путь порабощения, вы обретете способность вырывать из других существ накопленную ими силу и обращать в собственную. Вместе с тем, даже спустя время, истинный хозяин сможет испытать судьбу и попытаться вернуть отнятое. Ритуальные убийства. Плюс пять десятых ко всем базовым характеристикам за уровень. Проклятому. Минус пять десятых проценток улучшаемые характеристики за уровень. Жертва. Для участников совета бонус удваивается. Доступен с момента призыва на совет. В случае, если вы погибнете от рук своей жертвы, то сработает обратный эффект. И вы не только потеряете приобретенную силу, но противник также заберет часть вашей. Оба лепестка выглядели довольно заманчиво. Особенно с бонусами от совета. Но, к сожалению, были взаимоисключающими. Первый вариант, конечно, был куда безопасней. Вот только и выгода там вдвое меньше. И то, если оценивать в цифрах. Если второй бонус окажется бесполезным, то разница в силе станет в разы ощутимей. Возможно, выбор и выглядел тяжелым. Я без особых раздумий выбрал порабощение. Дубль, гун-гун. Если я буду идти безопасным путем, в конце концов могу потерять все, попав в лапы к этим ублюдкам. Скрытый лепесток изначально ничего не стоил, так что я попросту обозначил свой выбор. На момент призыва на совет я обладал лишь 56 шестым уровнем, но, несмотря на прирост еще девяти, ничего не получил. Для начала требовалось ритуальное убийство, хотя ритуальное слишком громко сказано «достаточно убить вечного и активировать призвание». «Думаю, ради такого мне стоит наведаться в Таргурию», В том городке хватало вечных, из которых я с удовольствием сделаю коллег. Кроме того, не стоит тянуть с данжами. От чистильщиков, если все будет так, как я задумал, то феникс-компании как минимум станут нашими союзниками. Так что их усиление в моих интересах. Помимо этого, к следующему совету нужно обязательно разблокировать экзоскелет. А это лучше всего сделать именно благодаря пожиранию душ боссов». Планы на будущее — такая удобная иллюзия стабильности, вроде как порождающая уверенность в завтрашнем дне. В завтрашнем дне? А ведь даже мысли о предстоящей ночи заставляют внутри меня все сжиматься. Точнее, не ночь, а тот момент, когда девчата уснут и погрузятся в свой кошмар. Словно подобных мыслей было мало, меня начал пробирать озноб. Первые секунды он казался чем-то незначительным. Кожу едва покалывало от холода, но невидимые иглы чувствовались все ощутимей и проникали глубже в плоть. Поначалу я все списал на побочные эффекты от восстановления, вроде тех, что ощущал при сращивании костей. Вот только сейчас казалось, что с меня заживо сдирают кожу, не забывая подковырнуть хитиновую прослойку. Элания пыталась тянуть на себя часть боли, но я сам недавно залил до краев ритуальный круг в груди. Понимая, что что-то идет не так, погрузился в режим искусства и осмотрел собственное тело. Исцеление шло спокойно, без каких-либо сбоев, но боль продолжала лишь нарастать. Лишь после третьей перепроверки я догадался поискать причину извне. Одним рывком выбравшись из покоев, я в два прыжка оказался перед коконом пари. От сплетения живой лозы ничего не осталось, на ее месте оказался сплав из костяной скорлупы и льда. Первым моим порывом было разнести вдребезги эту клетку. Тем не менее, занесенная для удара рука бессильно легла на ледяную поверхность, ведь и не было никакой гарантии, что это не повредит парии. Даже обрывать подпитку, идущую от пристанища, слишком опасно. «Артём, что-то не так?» Видя моё поведение, взволнованно спросила Сум. «Диана, это твоя стихия. Можешь прощупать, что именно тут происходит?» Сейчас было не до объяснений. Шаманка, отложив куклу, не размениваясь на вопросы, вонзила перед собой тотем, опустила на колени бубен и, казалось, погрузилась в медитацию, но тут же открыла глаза. «Здесь нечто иное. Сила идет не от стихии». Несмотря на ответ, бездна еще раз попробовала воспользоваться своими способностями, но вновь получила тот же результат. «Это смерть. Холод смерти». Внутри кокона пытается заразиться не жизнь. Не сводя взгляда с ледяной клетки, прошептала жрица. Но что-то идет не так. «Владычица, прошу, не отбирай у меня, дочь!» Ринувшись к алтарю смерти, я попытался влить в него лики и репутацию, но тот отверг подношение. «Ритария, прошу! Мне нужна твоя помощь! Нам нужна!» Великая откликнулась в тот же миг. словно предчувствовала беду со своей дочерью. Ткань реальности затрещала, но не разошлась без моего разрешения. Раскрыть портал посреди пристанища возможно лишь по воле его хозяина. «Ты все же использовал силу смерти». В глубине провала появился силуэт Ритарии, но ступить на эту сторону она не смогла. «За любой выбор приходится платить». Слова Великой могли бы звучать как приговор для меня, если бы она не говорила о себе. «Помоги, прошу!» То, как осунулась Ритария, заставило сердце болезненно сжаться. «Я не могу ей помочь. В этот миг внутри меня едва что-то не оборвалось. Но мать все же оставила ниточку надежды. «В отличие от тебя, сейчас дитя раздирает на части чужеродная сила. Но если пожертвовать иной, столь же сильной душой, то есть шанс обернуть вспять этот процесс. «Назови!» И я принесу требуемую жертву. Я не собирался упускать последний шанс. Вот только мои слова отозвались в душе Ритарии тоской. Пусть пик моей силы давно прошел, но тем не менее потребуется искра ангела, демона, воплощения или дитя иной матери. Это слабейшая из возможных жертв. Ирия. Как глава совета, я мог связаться с любым из возвысившихся проклятых. Вот только оставленная без руки девушка не горела желанием общаться, Ирия рея безраздумие отгородилась от моего зова и попытки призвать в свою обитель. Бессилие породило злость, а та подсказала выход Лиэль все еще спала в своем кругу, возле только обретавшего материальность обелиска. Подойдя к малышке, я положил ей на плечо руку и через прикосновение передал жажду спасти паре любой ценой. Культионис с жадностью поглотила все без остатка. Но этого было мало, чтобы привести ее в чувство. «По, одолжи ей свои силы, все, что можешь!» Едва кивнув в ответ, Гулам вытянул лапу в сторону Лиэль. И на короткое мгновение их соединила молния. В тот же миг По осел на землю. Он действительно отдал все, что мог. А месть раскрыла вновь ставшие сплошь черными глаза, растянула губы в пусть и слабый, Едва дрожащий, но все же полный предвкушения улыбки. Нам не потребовалось слов или объяснений. Приняв мой дар, Лиэль кивнула и протянула мне свою ручку, еще не так давно принадлежавшую Ирии. Всего лишь рука. Что через нее можно сделать хозяину? Многое, если наплевать на мораль и человечность. Сломанные кости, загнанные под ноги иглы. Вариантов много. Но в моих руках было нечто более действенное. Хвост выскользнул из-под плаща и насквозь пронзил своим жалом иглой раскрытую детскую ладонь. Лиэль дернулась всем телом, но вместе с тем улыбка на ее лице стала еще более хищной, словно только что пролила кровь не она, а ее жертва. Хотя так и было. Рука, только что принадлежавшая ребенку, изменилась. Тоненькая полоска шрама на указательном пальце Кожа стала чуть более грубой, форма пальцев. Преображения были едва заметны. Тем не менее, я видел не только их, но и мельчайшие магические нити, тянущиеся к своей жертве, ирии. Поначалу утекавшая через них боль была каплей в море. Но они множились, становились ярче и прочнее. Секунда, вторая, десятая. Я наконец-то почувствовал отклик. Проклятый, угодивший в лапы Лиэль, было больно. Опаляющее прикосновение огня. Огромное давление, дробящие кости и размазывающие тонким слоем плоть. Расползающаяся по коже все пожирающая кислота. Омут боли открывал огромные возможности для палача. В этом я убедился на собственной шкуре, пропуская каждую пытку через себя. Так они становились сильнее. Боль. Я не давал ей слиться в бесформенное нечто и затуманить разум жертве. Вслед за каждой пыткой шла пауза. Поначалу короткие передышки все увеличивались во времени, рождая в душе Ирии надежду, что нужно лишь продержаться, и в конце концов боль отступит. Вот только едва она взяла себя в руки, я наградил ее серией иллюзорных увечий с едва ощутимыми паузами между ними. Проклятая уже несколько раз пыталась выйти на связь, Но теперь уже я молчал в ответ, продолжая истязать девушку. Боль, рожденная в омуте, перестала быть чем-то эфемерным. Если я наполнял руку малышки ощущением выдираемых ногтей, они сползали с пальцев. Если я проклинал плоть, она гнила. Спустя четверть часа связь между Ирией и Лиэль стала столь прочной, что малышка невольно копировала жертву. Пристанище наполнилось детскими криками и мольбой. Тем не менее, в душе Лиель ликовала. Месть в любых своих проявлениях была благом для греха во плоти. В какой-то момент эффект резко снизился, надрывающие горло крики сменились тихими стонами, но я остановился лишь тогда, когда рука Лиель стала слишком медленно восстанавливаться после каждой новой пытки. Видимо, ее предел был практически достигнут. Ирия давно перестала отсылать сообщения, и каждые полминуты, а то и чаще, пыталась пробиться ко мне в пристанище. и отказывал до этого момента. Уже на совете эта проклятая совсем не походила на ту обезумевшую стерву, что едва не прикончила меня ради забавы. Сейчас же разница выглядела еще разительней. Сгорбившаяся фигура, стоящая на коленях, и покачивающаяся вперёд-назад, баюкала окровавленную культю. И это не было моей заслугой. Видимо, девушка попыталась избавиться от источника боли самым радикальным способом. Лиэль все еще держала связующую нить, словно крохотное отражение Ирии повторяло каждое ее движение. «Хватит, хватит, хватит!» – тихо повторяла измученная проклятая, судя по всему, даже не осознававшая, где находится. «Хватит, хватит, хватит!» – вторила ей заплаканная Лиэль. «Ты забрала то, что принадлежит мне!» Все эмоции, всю злость забрала Лиэль, так что мой голос звучал совершенно спокойно. Ирия вздрогнула и замерла. Долгую минуту она не решалась поднять голову и посмотреть на меня. Ее аура сжалась в тугой комок страха, грозящая взорваться в любую секунду, что и произошло. «Ублюдок!» Осмелившись посмотреть мне в лицо, она не сдержалась и сорвалась на крик. «Мне не потребовалось слов». Едва ощутимое прикосновение омута боли заставило проклятую замолчать. Тем не менее, она не отступила. «Ты забрала то!» Меня оборвали на полуслове. «Да пошел ты!» Это уже не походило на крик, скорее отголоски истерики. «Это твой выбор!» Сейчас, когда Ирия была в обители, я мог не ограничиваться одной лишь рукой. Нахлынувший поток боли перекосил лицо проклятой уродливым спазмом. Тем не менее, она нашла в себе силы улыбнуться. В тот же миг в ее изорванной ауре вспыхнула искра надежды, а из тела вырвалась тень, воплощение лика, преобразившаяся в зависть. «Убей его!» — едва ли не провизжала стоявшая на коленях девушка, указав на меня дрожащим от боли страха и предвкушения пальцем уцелевшей руки. Аварус. Этой твари могли противостоять лишь По Илиэль, Но отдав всю свою силу, Гулам едва держался на ногах. То же самое было и с Ультионис после пыток. Ирия прекрасно видела состояние моих грехов и жаждала мести. Вот только секунды шли, а зависть продолжала стоять позади хозяйки и не проявляла никакой агрессии. Сейчас я глава совета, и они на моей территории». Проклятая, только что приказавшая меня убить, опустила голову и сжалась в комок, понимая, на что себя обрекла. И я не обманул ее ожиданий. Каждый вопль, конвульсия или всхлип впивались в мою душу или, скорее, ее обрывки. Едва державшаяся в сознании Лиэль также похлипывала, но уже почти не двигалась, лежа на земле. Кусочек за кусочком. Я все больше терял то немногое человеческое, что во мне еще осталось. И едва ли не скармливал демону, но чем бы мне это ни грозило, я не мог остановиться. Еще секунду назад от тела пари ко мне тянулись отголоски агонии. но теперь они начали резко стихать. Боль притупилась и ушла на задний план, а истязающее прикосновение стужи притупилось. Память услужливо выудила из прошлой жизни, казалось бы, бредовую мысль. Замерзая насмерть, человек перестает ощущать холод и боль. Держись, паре! Только держись!